МИР АЛЬТЕРНАТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ Китайская традиционная медицина. Мы с китайским доктором выжидающе смотрели друг на друга. Я ждала, что он начнет читать мои мысли или на худой конец понимать язык жестов. Он, видимо, ждал, что я заговорю по-китайски. Ожидание зашло в тупик. Я вбила в Google переводчик слово «мигрень» и нажала «плей». Телефон что-то проговорил по-китайски – Доктор просветлел и радостно захохотал, как будто я сообщила ему что-то невыносимо приятное. Я тут же усомнилась в верности алгоритма Google-переводчика. Больница Тунышин уникальна тем, что была основана как центр традиционной китайской медицины еще в 1881 году. И только в 1985 здесь появилось крыло западной медицины. А с 2006 года центры традиционной или комплементарной медицины существуют и при обыкновенных государственных больницах. В стране действует закон о традиционной и комплементарной медицине, а для регулирования этих услуг создан Совет по традиционной медицине. В Малайзии ее не противопоставляют западной, но считают полезным дополнением. Хотя с некоторыми вопросами, в которых западная медицина на сегодняшний день признает ограниченность своих возможностей, предпочитают идти к традиционному доктору. Врачей больницы Туншин приглашают на работу из Китая. Именно поэтому некоторые из них совсем не говорят ни по-английски, ни по-малайски. У них, как правило, есть медицинское образование и образование по профилю традиционной китайской медицины. Профессор, к которому я ходила на иглоукалывание, учился в Шанхайском университете традиционной медицины и Шанхайском медицинском университете, проходил практику в отделении неврологии одного из японских университетов, а потом несколько лет работал в Великобритании. В отличие от профессора внутренней медицины, о котором шла речь ранее, он по-английски говорит «свободно». А тогда ситуацию спасла вовремя подоспевшая медсестра по совместительству переводчик. Она материализовалась в кабинете, извинилась за опоздание, и общение пошло как по маслу. Доктор приступил к диагностике. И осторожно окинула взглядом кабинет, отметила лампу для изучения рентгеновских снимков, убедилась, что в кабинете нет даже кушетки, А единственным инструментом диагностики, помимо самого доктора, оказалась небольшая бархатная подушечка на столе. На нее меня и попросили положить левую руку. Доктор померил пальцами пульс и жестом попросил положить на подушечку теперь уже правую руку. Снова припал пальцами к запястью. Затем попросил меня высунуть язык. На этом диагностический осмотр был окончен. Мне было задано несколько вопросов. Высыпаюсь ли я и много ли времени провожу перед экраном компьютера и других девайсов? На это я ответила, что у меня двое маленьких детей, один из которых младенец, и что я переводчик-фрилансер. Доктор дал несколько советов на тему здорового образа жизни и питания и перешел к лечению. Мне было прописано пить травяной отвар в течение пяти дней. Травы можно было забрать по рецепту в аптеке на первом этаже больницы. Тут доктор и медсестра посовещались по-китайски, всем видом и выражением лиц, показывая, что в мои способности в области приготовления отвара они не особо верят, после чего медсестра сообщила, что в моем случае будет лучше, если отвар мне приготовят в больнице. Доктор приписал к рецепту пару иероглифов, и мы распрощались. Пока в аптеке разбирались с моим рецептом, Я рассматривала сказочного вида шкафы во всю стену в глубине помещения. Многочисленные ящики были подписаны китайскими иероглифами. Наверное, именно там, в тесном соседстве с сушеными морскими коньками, и хранились те самые травы, которые мне побоялись доверить в руки. Аптекарь сказал приходить через три часа. И ровно через три часа мне вручили расфасованный в порционные пакетики горячий, свежеприготовленный травяной отвар, который было предписано хранить в холодильнике и разогревать в микроволновке перед употреблением. Помимо больницы Туншин, в Малайзии множество центров традиционной китайской медицины, иглоукалывания и традиционных китайских аптек. Массаж. После нескольких месяцев жизни в Юго-Восточной Азии слово «спа» перестает ассоциироваться с дорогими салонами и экзотичными курортами. В первое время после приезда многие впадают в настоящий спа-запой, не выходя из невероятно доступных спа-салонов. Массаж к вашим услугам, даже если у вас совсем нет времени. Во многих парикмахерских предлагают точечный массаж ног во время стрижки или укладки. И даже в самой простой и дешевой парикмахерской массаж головы часто входит в набор услуг. Пришли ли вы постричься или просто сделать укладку? Само собой, разумеется, что вам сделают массаж головы и шеи. Есть еще улица букит бетанг по всей длине которой расположились мини-салоны точечного массажа. Здесь массаж ног делают прямо на улице, усадив клиента в шезлонг. Мне больше всего по вкусу небольшие салоны, где спа – это целый ритуал, который дает отдых всем органам чувств. Из звуков – Негромкая традиционная музыка и шум воды. Из запахов – лечебные масла, травы, специи и цветы. Водопады, пруды, огромные низкие вазы с плавающими в них орхидеями, бамбуковые украшения и тропическая зелень. Прикосновение к коже мягкого прохладного батика. И в конце любой процедуры – тонизирующий чай с травами и специями. Помимо популярного набора ароматерапия, тайский массаж, японский шиацуа, юроведа, любители всего аутентичного могут попробовать традиционный малайский массаж урут. Есть виды урута на все случаи жизни. Например, после родов малайки проходят целый курс специального урута, который помогает быстро прийти в форму. Традиционный малайский массаж головы и плечи травяным маслом – Включает в себя маску для волос из кокосового молока, которая придает волосам блеск и мягкость. В салонах обычно предлагают стандартный, расслабляющий и придающий энергию урут. Его техника заключается в длинных поглаживаниях, которые сосредоточены на мышцах и особых точках тела. Для урута готовят особое масло из куркумы, корицы, миндаля и цитронеллы. Оно улучшает кровообращение и придает энергию. В районе Брикфилдс в Куала-Лумпуре расположились салоны слепого массажа. Вот уже много лет мой муж ходит к одному и тому же слепому массажисту то с потянутой мышцей, то с больной спиной, и клянется, что ни один спасалон города не в состоянии творить чудеса исцеления, доступные здесь за скромную цену в 15 долларов. У незрячих массажистов гораздо более обостренное осязание. Их чуткие руки находят напряженные мышцы, и умелое воздействие снимает боль. Несмотря на невероятную популярность слепого массажа в Малайзии, его не предлагают в обычных спа-центрах и отелях. Отели и рады бы завлечь к себе такого специалиста. Но незрячие массажисты Куала-Лумпура предпочитают работать в одном из многочисленных салонов – слепого массажа в районе Брикфилдс. Здесь находится крупный центр слепых, многие живут неподалеку и не хотят откалываться от сообщества и ездить на работу через весь город. Малайский бома. Бома – по-малайски традиционный целитель, он же шаман. Самый известный бома Малайзии – Махагуру Ибрагим Мадзин из истории с исчезновением Боинга MH370. Примечание. 8 марта 2014 года самолет рейса MH370 малазийских авиалиний, летевший маршрутом Куала-Лумпур-Пекин, бесследно исчез в небе над Южно-Китайским морем с двумя тридцатью девятью людьми на борту. При упоминании этой истории малазийцы закатывают глаза или просто закрывают лицо руками в немом жесте фейспалм. Вскоре после исчезновения ма 370 некий Бома вызвался помочь правительству с поисками самолета и провел в международном аэропорту Куала-Лумпура ритуал. Он рассматривал традиционную рыболовную сеть в подзорную трубу из бамбука. В другом ритуале этот же Бома с помощниками сидел на ковре самолете и стучал половинками кокоса. Все это действо фотографировали иностранные журналисты. А министр по делам молодежи и спорта Малайзии написал в своем твиттере, что это позор, и всю компанию с ковром самолетом следует арестовать. Департамент по делам ислама, наконец, тоже заявил, что такие методы противоречат учению ислама. Одна предприимчивая компания успела разработать онлайн-игру под названием Бома Rescue Run, что я вольно перевожу, как «Бома спешит на помощь». До того, как Махагуру Ибрагим подмочил репутацию самого этого названия, бомы были известны прежде всего как традиционные целители. Они лечат с помощью лекарственных трав, массажа, кровопускания и заговоров. Считается, что они общаются с духами и получают помощь от потусторонних сил. Бомы существовали на территории современной Малайзии задолго до появления здесь ислама и даже до появления индуизма. Их искусство уходит корнями в эпоху шаманизма и племенных верований. Малайцы продолжают обращаться к ним и сегодня, несмотря на то, что официальный ислам объявил их деятельность, не соответствующей учению. Современные Бома добавляют к своему репертуару чтение сур Корана, чтобы привлечь религиозных малайцев и не ссориться с мусульманскими органами власти. Но самые традиционные Бома, живущие в глуши, не одобряют такую модернизацию. Доверяй, но проверяй. Стоит ли пользоваться услугами центров традиционной медицины? С присущей мне осторожностью пытаюсь я выяснить у Харвина. Стоит, если только не заменять традиционным лечением предписание доктора медицины, отвечает он. И если ходить в центры традиционной медицины при больницах, где вся деятельность регулируется, если, конечно, вы идете с целью именно лечиться, а не получить интересный культурный опыт. Увы, нет никакой гарантии, что традиционный лекарь даст вам именно травы без примесей стероидов, или что в настойку тангкат али для потенции не подмешана обычная виагра. Харвин завершает разговор рассказом о своем пациенте с камнями в почках, который ушел лечиться к знахарю, и вернулся через месяц к лечащему врачу с фантастической историей и баночкой с камнями. За смешные деньги знахарь провел церемонию и безо всякого операционного вмешательства буквально голыми руками извлек из почек камни. Пациент требовал провести анализы, чтобы окончательно утереть врачу нос. «Вот только беда», — говорит Харвин, «мне с первого взгляда было ясно» что в баночке обычный строительный мусор, а никак не почечные камни».